572 Если во сне астрал делает нечто, неодобряемое идущим сознанием, значит, и нечто еще неизжитое, и считается где-то в уголках внутреннего сознания и как таковое подлежит чистке. По снам можно судить о неизжитом, и, пользуясь снами, можно его устранять. процесс очень несложен. Надо мысленно провести себя через условия сна и мысленно же исправить свое поведение, восстановив правильную его линию и приказав себе на будущее время не поддаваться рецидивам подобного порядка. Но еще лучше это пересматривать время от времени закоулки сознания, выметая из него заряжавшийся ссор. Часто известно без всяких экскурсий туда, что еще влечет к себе неугомонный астрал. И тогда очищение может производиться быстрее, если решение очистится достаточно сильно. Но чистка необходима, ибо неизжитые в духе врастают в него язве подобно и сопровождают его в мир надземный. А там очищение трудно необычайно, ибо все приобретает столь яркие и реальные и формы, что против прельщения устоять почти невозможно. Мысль вожделения будет творцом и осуществителем неизжитых импульсов астрала, потому очищение сознания от ненужного ссора надо начать и завершить на земле.